Вот так. Воронний глаз. Боятся птицы человечьего глаза. Я сам проверял. Стоит посмотреть на птичье гнездо и кончено. птицы и яйца, и птенцов унесет, а гнездо бросит. «Я фотографировал птичьи гнезда. Сегодня сниму, завтра гнездо пустое». До чего доходило. Снимал птенцов в отсутствие стариков, и все равно. Старики узнавали, что я на их птенцов глядел. К утру в гнезде ни птенцов, ни яиц. Наметились три загадки. Как птицы узнают, что я их гнездо видел? Куда переносят своих птенцов? И главное, почему боятся человеческого глаза? Что это за глаз такой роковой? Но разгадка на три загадки получилась одна. Человеческий глаз совсем ни при чем. Виноватым оказался воронний Воронний глаз. «Пока я копошился в кустах, наводя аппарат на гнездо, за мной следила ворона. Слышала ворона тревожные крики птиц, и только я уходил, она летела в кусты. Не напрасно ведь тревожилась птичка, когда в кустах копошился человек. Вот помятая трава, вот пригнутые ветви, а вот и гнездо. Пяток птенцов в вороне на один глоток». Так чаще всего и бывает. Найдут люди гнездо, поднимут шум, Траву и ветки вокруг помнут, погнут, Птичек родителей растревожат, А ворона в сторонке сидит и все замечает. Страшен для птичек вороний глаз. А человеческой тем виноват, Что ворону вовремя не замечает.